502. м а т ь е р ь Агни Йоги. Среди массы явлений, пытающихся проникнуть в сознание, оно выбирает только нужные, неотложные или созвучные себе. э т й селекционная способность духа привлекать внутрь только созвучные ему элементы заключается в возможности его индивидуальной эволюции. Поэтому и поэт. И художник, и философ, и писатель, и композитор притягивают к себе элементы, нужные для их творчества. Притягивают и пьяницы, и к а р т е ж н и к и и преступники, но и их продвижение направлено вниз, по нисходящей спирали и определяет падение духа. Все люди обладают этой селекционной способностью, то есть имеют право свободного выбора из массы окружающих их явлений брать то, что хотят взять во внутренний мир своих мыслей. И входить в с о ч е т а н и е с ними. Выбор свободен всегда, и обусловливается он волей.